третье органы кровообращения кровь находится в непрерывном движении она течет по гигантской сети кровеносных сосудов пронизывающих все органы и ткани тела сосуды и сердце органы кровообращения артерии Сосуды, по которым кровь течет от сердца. Их стенки содержат много мышечных волокон. Они очень эластичны. Самая крупная артерия называется аортой. Вены. Сосуды, несущие кровь к сердцу. Их стенки тоньше и мягче стенок артерий но более растяжимы. Вены нижних и верхних конечностей и многие другие имеют особые клапаны, обеспечивающие движение крови в одном направлении – к сердцу. Капилляры – мельчайшие кровеносные сосуды. Именно они образуют разветвленную сеть, пронизывающую все наше тело. Капилляры связывают артерии и вены между собой, замыкают круг кровообращения и обеспечивают непрерывную циркуляцию крови. В капиллярах происходит обмен жидкостями, питательными веществами и газами между кровью и тканями. Сердце – центральный орган кровообращения. Это насос, который гонит кровь по сосудам. Сердце лежит в грудной полости между легкими, немного левее от средней линии тела. Сердце представляет собой полый мышечный орган, разделенный внутри на четыре полости – камеры правое и левое предсердия, правой и левой желудочки. Покрыто сердце плотной и тонкой оболочкой, образующей околосердечную сумку. Между сердцем и околосердечной сумкой находится жидкость, увлажняющая сердце и уменьшающая трение при его сокращениях. Желудочки сердца крупнее предсердий, с хорошо развитыми мышечными стенками. Это и понятно. Желудочки выталкивают кровь в круги кровообращения с большой силой, чтобы она по капиллярам могла достичь самых удаленных от сердца участков тела. Предсердия совершают меньшую работу перегоняя кровь в расположенные рядом желудочки. Движение крови совершается в определенном направлении. Это достигается наличием в сердце клапанов. Продвижение крови из предсердий в желудочке регулируют створчатые клапаны, которые могут открываться только в сторону желудочков. Возврату крови из артерий в желудочке препятствуют полулунные клапаны. Сосудистая система человека состоит из двух кругов кровообращения – большого и малого. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, откуда кровь выталкивается в аорту. Далее, по разветвляющимся артериям она поступает ко всем органам и тканям. В органах мелкие артерии распадаются на капилляры. Через стенки капилляров кровь отдает в тканевую жидкость питательные вещества кислород, насыщается углекислым газом, собирает продукты жизнедеятельности и становится венозной. Эта кровь по венам поступает в правое предсердие. Из правого предсердия венозная кровь поступает в правый желудочек. От него начинается малый круг кровообращения. Сокращаясь, правый желудочек выталкивает кровь в легочные артерии несущие кровь в легкие. Здесь, в легочных капиллярах, происходит газообмен. Венозная кровь отдает углекислый газ, насыщается кислородом и становится артериальной. По легочным венам кровь возвращается в левое предсердие.